Уж во всяком случае, это будет не французское. У меня тут есть письмо. Оно подписано вами и адресовано Бемеру. Прошу вас, посмотрите на меня и скажите, подделка это или нет. Кардинал слегка покачнулся. Луи сунул письмо ему в руки. Я, я не помню, чтобы писал его, сказал он. На письме стоит ваша подпись. Это ведь ваша подпись? Да, сир. Должно быть оно подлинное, раз на нем стоит моя подпись. Вы немедленно должны дать мне объяснение по этому поводу, сказал король. Я заметила, что Луи чувствует жалость кардинал Рогану. Такой гордый, высокомерный человек, привыкший восьмевать других, он был совершенно унижен. Это расстраивало Луи, даже несмотря на то, что Роган был под лицом. Луи мягко произнес «Кузен, я не хочу, чтобы вы оказались виновны. Мне хотелось бы, чтобы вы оправдали свое поведение. А теперь объясните мне, что все это значит». Сир, Запинаясь, парбаронтал кардинал. Я слишком огорчен, чтобы ответить Вашему Величеству в настоящий момент. Я просто не в состоянии. Король добродушно произнес. Постарайтесь успокоиться, месье кардинал. И пройдите в мой кабинет. Там вы найдете бумагу, перья, чернила. Напишите все, что вы можете рассказать мне. Кардинал вышел. «Он очень виноват», — сказал Бритей. Однако король промолчал. Все это его очень сильно расстроило. Мы ждали в течение четверти часа. Снаружи, в прихожей под названием «Бычий глаз», где собралась толпа, люди, должно быть, уже начинали беспокоиться. Они, вероятно, поняли, что что-то не в порядке. Король, нахмурившись, сидел за своим столом и дело поглядывая на часы. Через пятнадцать минут кардинал появился с чистком бумаги, едва исписанным наполовину. Я стояла рядом с королем и читала вместе с ним. Письмо содержало всего пятнадцать строчек и казалось очень запутанным. Я смогла понять только, что женщина... Назвавшаяся графиней де ламот убедила его, что необходимо купить ожерелье для меня. И теперь он знает, что эта женщина обманула его. Король вздохнул и отложил бумагу. Я не смотрела в сторону кардинала Рогана, но знала, что его глаза в эту минуту были устремлены на меня. В тот момент я ненавидела его всем сердцем. «А где же женщина?» спросил король. «Не знаю, сир». «А где жерелье?» «Оно у этой женщины, сир». «А где документы, якобы подписанные королевой?» «У меня, сир». «Они поддельные». «Мы прекрасно знаем, что они поддельные». «Я принесу их вашему величеству». «Хочу предупредить вас, кузена, что вы «Уже почти арестованы», — сказал король. Кардинал был поражен. «Ваше Величество знает, что я всегда буду повиноваться вашим приказам, но умоляю вас, пощадите меня и не арестовывайте в этом кардинальном облачении». Я заметила, что муж мой колеблется. Ему хотелось избавить Рогана от такого позора. Луи взглянул на меня с почти извиняющим выражением, но губы мои сжались. Выражение моего лица ясно показало, как я отнесусь к тому, что он проявит слабость. И тогда он сказал, «Боюсь, что мне все же придется сделать это. Ваше Величество, вспомните о близком родстве наших семей» продолжал кардинал. Я увидела, что мой муж заметно тронут его мольбами.